Глава 4. Падение и кольца. Нет, она ни за что на свете не полезет на это чудовище. Огромный конь с прелестным и оттого совсем ему неподходящим именем барвинок возвышался над Уиннифред горой животных мускулов. Издалека его можно было назвать красивым, когда он пасся в загоне, время от времени вскидывая голову, или когда Дарлинг, сидя на нём верхом, проносился под её окнами. Но вблизи Уиннифред могла рассмотреть его огромные жёлтые с чёрным налётом зубы и копыта, которыми он в мгновение ока мог разрыть грунт на лужайке. Словно учуяв её ужас, Барвинок повернулся к Уиннифред, меланхолично прядая ушами. Она попятилась, но тут же ощутила у себя на талии тёплые руки — Теодор склонился, дыханием щекоча ей ухо. «Струсила?» «Нет», — тонким голосом соврала Уинифред. «Просто от него дурно пахнет. Не хочу садиться на такое грязное животное». Конь взмахнул хвостом, разгоняя мух, и в этом движении Уинифред почудилась угроза. Она сглотнула и расправила амазонку, одолженную ей Кэтрин. «Это барвинок-то грязное животное», Удивился Дарлинг и вдруг обеими руками обхватил её за талию и потащил к коню. «Ха! Я знал, что ты так скажешь, поэтому вчера лично его вычистил». В Инифред не было дела до того, насколько хорошо вымот барвинок. Всё, что она видела — неумолимо приближающуюся лошадиную морду с толстыми губами, скрывающими ряды зубов. «Эта тварь точно собиралась оттяпать её пальцы!» «Отпусти!» — завизжала Уиннифред и забилась в руках Теодора. Смеясь, юноша подтащил её к стремени, но она пнула его ногой, не желая взбираться на коня. «Отпусти меня, кому говорю!» «Если будешь легаться, Барвинок испугается и забьёт нас обоих копытами», — предупредил Дарлинг, и Уиннифред в ужасе замерла. «Забьёт насмерть, поэтому скорее забирайся в седло». Присмирев, Она позволила Теодору подсадить себя, и кое-как устроилась на спине коня, свесив ноги на одну сторону. Кэтрин настояла на том, чтобы в свою первую поездку Вынифред воспользовалась дамским седлом, хотя Теодор возражал: "Но ведь тогда она не сможет пустить его в галоп". "Я пошутил", самодовольно сообщил ей Теодор, беря коня под уздцы. Лошадиная спина под Вынифред задрожала и задвигалась, и она дрожащими руками вцепилась в седло. «Не стал бы он нас забивать насмерть. Боровинок вообще до жути смирный. Мне всё равно», — отрезала она и пискнула, когда Дарлинг повёл коня вперёд. На каждом шаге её легонько подбрасывало, и хотя ткань Амазонки тормозила скольжение по седлу, Уиннифред всё равно вцепилась в луку так, что у неё побелели ногти. «Спусти меня, иначе тебе не поздоровится, Теодор!» «Главное — доверять лошади», — наставительно сказал юноша, пропуская мимо ушей её угрозы. «Тогда и она тебе доверится». Сейчас Уиннифред с гораздо большей охотой пустила бы Барвинка на мясо, нежели доверилась ему. Убедившись, что Дарлинг не собирается спускать её на землю, она поудобнее устроилась в седле и попыталась выпрямиться. Но её тут же качнуло вперёд. «Что это за идиотская выдумка?» — сквозь зубы произнесла Уиннифред. «Кто сказал, что мне непременно нужно выучиться ездить верхом?» Ей казалось, что если её хоть раз тряхнёт во время того, как она будет говорить, то она непременно откусит себе язык. «Так ведь это каждый дурак умеет», — легкомысленно заметил Теодор. Уиннифред насупилась. Вспоминая наставление Кэтрин, она... Выпрямила левую ногу, балансируя на правом бедре, и с удивлением обнаружила, что может опираться на боковые луки седла. Вынифред зажала их бёдрами и выпрямилась, несмотря на мерное покачивание лошадиной спины. «Получилось», — недоверчиво пробормотала она. Теодор обернулся к ней, улыбаясь. «Ты умница», — похвалил он её. Вынифред поджала губы, чтобы не рассмеяться от удовольствия. Мысль о том, что кто-то сейчас может увидеть её, элегантно выседающую на коне, заставила её горделиво расправить плечи. «Так и быть. Сделаем круг по дорожке и довольно Я хотел показать тебе моё любимое место. Позволишь отвести тебя туда?» — кротко спросил Теодор. Уинифред начинала думать, что он делает это нарочно, как будто она может отказать, когда он так просит. «Пожалуй», — мрачно согласилась она. Ей удалось довольно удобно устроиться в седле, и она была почти уверена, что не свалится, если Теодор ненароком дёрнет поводье или всё-таки вздумает пустить коня рысью. Они описали круг вокруг хезервуд Хэзервудхауса. Почувствовав осень, деревья подпустили в листву жёлтого и красного. Кое-где трава пожухла, но даже таким сад был прекрасен. Шиповник доцветал, густо оплетя ограды, продолжали зеленеть самшит и плющ. Подходил к концу самый жаркий месяц года сентябрь. Терпкий, мягкий сельский воздух пошёл Лаури на пользу. Осмотрев её, Кэтрин не обнаружила явных следов болезни. В Хезервуде Лаури стала гораздо лучше. На посвежевшее лицо вновь вернулся тёмный румянец, окрепли руки, заблестели глаза. Девочка настояла на том, что станет помогать в кухне и по дому. Но сердобольная экономка Ниф, которая не могла надышаться на бедное-бедное дитя, давала ей плёвые задания — вымыть овощи или смахнуть пыль в жилых комнатах. Свободное время Лаура проводила за рисованием или на пару с Уиннифред исследовала дом. Большая его часть пустовала за ненадобностью. Висевшие в спальне Уиннифред картинки с лондонскими пейзажами настолько ей осточертели, что девушка как-то даже решила их снять, но повесила обратно, увидев на оборотной стороне подпись Кэтрин. Чтобы мисс Дарлинг не говорила, Она тоже скучала по родному городу и, похоже, этими рисунками надеялась унять тоску. Отведённая Уиннифред гостевая комната была милой, обставленной со вкусом и вниманием к деталям, но всё-таки она предпочитала библиотеку. Книги Уиннифред не интересовали, но в огромной библиотеке Дарлингов было тихо и уютно, пахло пылью и старой бумагой. От каминов из карарского мрамора Веяло прохладой. В нишу у окна можно было присесть на диванчик с подушками и с парчи и просто глядеть на улицу. Когда безделье ей наскучивало, она принималась ходить меж шкафов и разглядывать томики в красивых обложках. Ряды книжных полок уходили высоко вверх, под самый потолок с тяжёлыми пыльными люстрами. Впрочем, в библиотеке Уиннифред никогда не задерживалась. Теодор не любил надолго оставаться предоставленным самому себе, поэтому обычно тащил её возиться в конюшне или осматривать угодья. Сейчас ему взбрело в голову научить Уинифред ездить верхом. Её удивлению, затею с жаром поддержала мисс Дарлинг. Её глаза заговорщически сверкали, когда она примеряла на Уинифред одну из своих старых амазонок. Говоря на чистоту Уинифред... предпочла бы покататься верхом вместе с Кэтрин. Это ведь она, а не Теодор, умеет сидеть в дамском седле. Но сегодня мисс Дарлинг не было дома. Они с Лаурой отправились навестить арендаторов, снова одолжив у Ретфилдов лошадь, чтобы запрячь двуколку. Кэтрин старалась помогать жителям своего прихода, а иногда даже врачевала их в силу своих способностей. Уиннифред с неудовольствием выслушала от Теодора историю о дочке, приходского священника Эми, которая четыре недели провела в хезервуд Хэзервудхаусе, пока Кэтрин лечила её от скарлатины и выхаживала после болезни. «Мы с ней очень подружились за то время», — рассказывал Дарлинг. Он прервался только тогда, когда заметил недобрый взгляд Уиннифред. «Хотя», — поспешно добавил он, — «если подумать, не так уж мы были и близки». Да и давно это было. Я даже не помню, как она выглядит. Тедди. Да? Не хочу слышать больше ни слова про Эмми. Да, мэм. Теодор завёл коня наверх, на холм, и углубился в лес. Сухие ветки и опавшие листва трещали под копытами барвинка. Винифр отказалась, что он непременно оступится и сильнее стискивала бёдрами луки седла. Но конь шёл ровно, высоко поднимая ноги и, мало-помалу, Вынифред успокоилась. Отодвинув ветку, Теодор вывел коня на небольшую полянку. Здесь начиналась полоса густого леса, через который не пройти ни верхом, ни пешком. Деревья плотно обступили лужайку со всех сторон. Солнечный свет, проникавший сквозь раскидистые кроны, ложился на землю тонкими золотыми полосами. Нетронутые солнцем стволы деревьев были покрыты густым мхом. В низкой траве мешались синие и жёлтые цветы. Остановив барвинка на краю лужайки, Теодор перебросил поводье через его голову и подал руку Уиннифред. «Сначала перенеси правое бедро через луку», — посоветовал он. Уиннифред так нервничала, что не стала возражать — приподняла дрожащую от напряжения ногу и замерла едва дыша. «Отлично. Теперь упрись в стремя и крепко хватайся за меня». Венифред отпустила одну руку и протянула её Дарлингу. Но тут нога выскользнула из стремени, и она, не успев ни за что ухватиться, рухнула на землю. Она прикрыла голову и зажмурилась. Плечо тяжело врезалось в почву. Поморщившись и приоткрыв один глаз, Уинифред попыталась было приподняться на локтях, но тут различила рядом с собой движение. Ей понадобилось секунда, чтобы осознать, что она упала прямо под ноги коню. Уинифред торопливо засучила ногами по земле, отползая как можно дальше от огромных подкованных копыт Барвинка. Сердце ее бешено колотилось от страха, но она боялась издать хоть звук. Вдруг конь и впрямь испугается и затопчет её. Но Барвинок, казалось, даже не заметил, что наездница исчезла. Поводя ушами, он приспокойно стоял на месте, даже когда Дарлинг отпустил поводья. «Винни, прости, я не успел тебя поймать. Ты не ушиблась?» Рядом с ней на траву бухнулся Теодор. Уиннифред почувствовала, как шляпка-цилиндр, больше не удерживаемая заколкой, сползает на затылок и сердито дернула ее с головы. Светлые волосы тяжелым узлом упали на спину и, расправившись под собственным весом, рассыпались по плечам. Чуть раскрыв рот, Теодор замер. «Все в порядке», — буркнула Уиннифред и заправила локоны за уши. Ее щеки горели то ли от натуги, то ли от смущения — «Этот жуткий конь сбросил меня». Дарлинг вполне мог возразить ей, что в её падении Барвинок не виноват. Уиннифред и сама понимала, что нога попросту соскользнула. Но юноша только улыбнулся и прикоснулся к её лицу, стирая со щеки грязный след. «Ты отлично приземлилась», — похвалил он её и, поймав её гневный взгляд, добавил. «Я не шучу. Падать с лошади тоже надо уметь». «Не представляешь, сколько раз я ломал себе руки в детстве. Бедная моя матушка». Уиннифред фыркнула и села, подобрав под себя ноги. В Амазонке она могла делать это с гораздо большей лёгкостью, нежели в кринолине. Рукав из пурпурного батиста был измазан травяным соком. Отстегнувшийся от пояса хлыстик с серебряной ручкой упал в траву. Дарлинг, согнув в коленях длинные ноги, уселся рядом. Он был в светло-бежевом костюме, и на нём отчётливо виднелись зелёные пятна. «Вообще-то...» «Я взял с собой покрывало», — извиняющимся тоном сказал он. «Знаю, что ты не любишь грязь. Хочешь, растелим?» «Оставь», — буркнула она. «Я всё равно с ног до головы испачкана землёй». Барвинок принялся пастись неподалёку, тихо звеня уздечкой. Уинифр отогляделась. Они сидели... на самой середине лужайки. Из-за того, что солнечные лучи сюда почти не проникали, трава не пожухла. Тут и там из блестящего зелёного ковра выглядывали белые головки маков. «Это было одним из моих любимых мест в детстве», — поделился Теодор. «Весной едва распустятся цветы, здесь просто волшебно. Когда я читаю истории про феи, мне всегда представляется именно эта лужайка». Уиннифред вскинула голову. Освобождённые от шпилек локоны защекотали ей щёки. Сквозь кроны деревьев проглядывала мозаика чистого голубого неба. «И правда, очень красиво», — задумчиво пробормотала она. Её окутало тяжёлое, сонное умиротворение. Все тревоги отступили на задний план. Здесь, в хезервуде подобное настроение накатывало на неё часто — Спокойствие, подобное Штилю. Затишье перед бурей. Теодор зашевелился. «Винни, ты ещё сердишься?» «Я ей не сердилась», — возразила Уиннифред, улыбаясь. «Если она и была на кого-то зла, то только на себя. За неловкость и глупый страх перед животным». «Знаешь, я написал для тебя кое-что», — выдавил Теодор отчаянно краснея. «Бабуля Мисси говорит, что те, кто любит книги, не должны писать свои собственные, но...» «Это ведь не совсем книга». «Так, глупость!» — набросал за пару минут. «Ну же, не томи», — припечатала Уиннифред, — «показывай!» Дарлинг, пряча глаза, протянул ей сложенный втрое лист бумаги, сквозь которую просвечивали чернила. «Я прочёл сотни книг, но ни в одной из них не нашёл слов», которые говорили бы о моих чувствах, — сказал он. Мне пришлось написать о них самому». Уиннифред развернула замусоленный лист. Это было стихотворение, написанное вычурным с завитушками почерком Теодора. «Чистовик. Ни единой помарки». Названия не было, но сбоку красовалась приписка «Уиннифред». Она почувствовала, как перехватывает дыхание от накатившей нежности — и опустила глаза на первую строчку. «Луна, что видит день, тем краше ночью. Ей открыты тайны и подвластна тьма, так и твои прелестные черты. В лице хотя бы сумрак ты сиянием полна. Чем заслужил и как могу смотреть в оконные картины, луна или ты, я не усну». Любуюсь ликом ослепительным и милым, В нём вижу я прелестные черты богини наяву. Упасть боюсь, парю на силу, Ослепнуть — страх, Но не смотреть на милость, Как, скажи, в глаза полны огней. И пусть на крылах ночи смерть, Но даже звёзды будут петь любви моей. Стихотворение было слишком слащавым на её вкус, Но это совершенно не имело значения. ведь его написал Теодор и написал для неё. Тронутая, Уиннифред подняла от листка голову, чтобы поблагодарить его, и обнаружила, что он не отрывает от неё взгляд. Выражение его лица было странным, одновременно бесконечно взволнованным и бесконечно радостным. Заглядевшись, она не сразу заметила, что Теодор держит в пальцах раскрытую коробочку из чёрного бархата. В её углублении поблёскивало синими камнями кольцо. «Пожалуйста, выходи за меня», просто, — просто сказал он. У Уиннифред закружилась голова, как если бы она резко поднялась с постели. Он сошёл с ума? Или же это глупая шутка? «Ты делаешь мне предложение? Мне?» Слова застряли в горле, голос стал хриплым и жалким. «Кому же ещё рассмеялся Теодор?» «Вообще-то ты — любовь всей моей жизни». Его чёрные глаза Уиннифред в этот момент хотелось назвать лучистыми, так они сияли. «Я знаю, но предложение...» Уиннифред не могла отвести глаз от кольца. Пять камней в форме заострённых овалов были уложены в золоте маленьким веером, будто синий цветок лотоса. «Я ведь не из благородных... «У меня нет семьи, нет денег, ничего нет». Теодор продолжал держать коробочку обеими руками, словно уверился, что Виннифред откажет, если он хоть ненадолго опустит её. «Винни, неужели ты думаешь, мне есть до этого дело?» мягко спросил он. «Но «Ну, мисс Дарлинг наверняка будет против, и твоя бабушка, матушка, дала своё благословение в ту же ночь, когда вы познакомились». а бабуля Мисси — в день, когда мы приехали сюда. Их единственное условие — дождаться твоего совершеннолетия». Теодор опустил руки на траву и смущенно улыбнулся, склонив голову. Уиннифред заметила, как он тяжело сглотнул. «Всё это такие мелочи, Винни. Я сделал бы тебе предложение, даже если бы моя семья была против. Пожалуйста, только не говори, что эти расспросы... «Твой деликатный способ отказать мне». «Что за чушь?» — вспыхнула Уиннифред. Она продолжала стискивать в пальцах листок со стихотворением, боясь выпустить его так же, как Дарлинг стискивал коробочку с кольцом. «Должно быть, со стороны они выглядят, как двое мямлящих недоумков. Чёрт, сейчас ведь странно будет ответить «да». Спроси меня ещё раз». Теодор просиял и вновь приподнял коробочку. Его глаза блестели. Венифр это и сама видела нечётко из-за подступающих слёз. «Винни, я люблю тебя», — дрожащим голосом сказал он. «Иногда мне кажется, что я глупец, раз так сильно тебя люблю, но мне всё равно, если ты и так. Прошу тебя, окажи мне честь и стань моей женой». Уэннифред была так смущена, взволнована и счастлива, что ей хотелось только одного — молча протянуть Теодору руку, чтобы он надел на неё кольцо. И в то же время она понимала, что сам Теодор взбудоражен не меньше её. Ему наверняка понадобилась огромная смелость, чтобы решиться на предложение, да ещё и дважды, и будь она проклята, если не скажет то, что он хочет услышать. «Да». «Конечно же, я выйду за тебя, идиот!» — выпалила она и ощутила сжение в глазах. В этот раз оно показалось Уиннифред приятным. Из его глаз брызнули слёзы. Зажав себе рот, Уиннифред отвернулась от Теодора и протянула ему левую руку. Её переполнял такой восторг, что она боялась не сдержаться и закричать во весь голос. «Она станет невестой Теодора!» Настоящей невестой, равной ему во всём. Дарлинг подхватил её руку и бережно надел на средний палец кольцо. Оно с трудом прошло через место, где сустав широкий и шишковатый, но в итоге подошло идеально. «Мне никогда и в голову не приходило, что ты сделаешь мне предложение», призналась Уинифред. «Всё-таки это очень неравный брак». «Это меньшее, чего ты заслуживаешь», — возразил Теодор. Зажмурившись, он поцеловал ее пальцы. Казалось, даже дыхание давалось ему с трудом. Так он был взволнован. «Я очень счастлив». «Я тоже», — тихо сказала Уиннифред. «Я все никак не решался», — со смущенной улыбкой добавил Дарлинг, по привычке почесав затылок. «Ты никогда не говорила о браке, и я думал, что... Может быть, ты разделяешь взгляды Эви? Или решишь, что я слишком тороплюсь?» «Но матушка пригрозила, что ты найдёшь себе партию получше, если я буду затягивать с предложением». Уиннифред улыбнулась и подняла руку, гладя пальцем нагревшийся ободок кольца. Перед глазами у неё всё плыло от восторга. Оно принадлежало мисс Дарлинг? Вообще-то, это кольцо бабули Мисси. Мами, как ты понимаешь, из наследства ничего не досталось». Так что бабуля позволила мне выбрать что-нибудь из её украшений. Я подумал, что сапфиры будут как нельзя кстати, правда? Символ вечной любви. Не в силах больше сдерживаться, Уиннифред вцепилась в лацканый сюртука Теодора и с жаром поцеловала его. Юноша от неожиданности потерял равновесие и упал на спину. Она рухнула сверху, прижимая его к земле. На мгновение оба застыли, ошеломлённые внезапной близостью. Наконец Теодор поднял руки к плечам Уиннифред, собираясь приподнять её, но она решительно завела их ему за голову. Кольцо коротко блеснуло на солнце. «Не двигайся», — прошептала она и снова поцеловала Дарлинга. Медленно, нежно. Она не умела писать стихи, не умела ценить чужие, Свои чувства она могла показать лишь так. Его грудь вздымалась от частого дыхания. Уиннифред ощущала это всем своим телом. Она чувствовала, как напряжены его руки, как сильно колотится сердце. Разорвав поцелуй, она увидела, как лихорадочно блестят его глаза. В его взгляде обожание мешалось с покорностью, и на мгновение Уиннифред показалось, что он позволит ей всё, что угодно. Эта мысль её оглушила. Она уставилась на Теодора. Тонколицей, румяный с бездонными чёрными глазами, красивый, словно ангел. И он был в её власти. «Я люблю тебя», — прошептала она. Теодор подался вперёд, и Уиннифред снова поцеловала его, чувствуя нарастающее покалывание в губах. Её тело горело. Там, где их с Теодором руки соприкасались, она чувствовала самое настоящее жжение, будто кончики пальцев отсекли острым горячим ножом. Уиннифред проложила цепочку маленьких коротких поцелуев от его губ к шее над самым воротником. Юноша застонал и выгнулся, а затем высвободил руки из её хватки и дотронулся до её пылающего лица. По спине Уиннифред прокатилась томительная дрожь. «Даже звёзды будут петь любви моей», — еле слышно прошептал он, осторожно проводя пальцем по линии её скулы, и Уиннифред узнала последнюю строчку стихотворения, написанного для неё. Возвращались домой они пешком. Снова забираться на коня Уиннифред наотрез отказалась. Теодор шёл едва ли не в припрыжку, да и Уиннифред ощущала в теле такую восхитительную лёгкость, что ей казалось... Она и сама сейчас подпрыгнет и взлетит. Время от времени она вскидывала руку, чтобы увидеть кольцо, и, пускай грязные переломанные пальцы выглядели совсем не изящно она не могла налюбоваться. «Жду не дождусь услышать поздравления», — заявил Теодор, когда они вышли из конюшни, оставив там барвинка. «В конце концов я надел кольцо на палец самой прекрасной девушки на свете». «Не торопи события», — буркнула Уиннифред. «Помолвка будет долгой». Он рассмеялся. «Зайдём в салон к бабуле Мисси», — предложил он. «Хотя она, наверное, прилегла подремать после обеда». «Но зато скоро вернётся матушка и Лаура». «Если так жаждешь поскорее услышать поздравления, можешь обойти прислугу». «Точно! Зайдём к ниф и к Джейне на кухню. Жаль, Мэтью тоже уехал». «Я пошутила, Тедди!» Теодор ухмыльнулся. «А я нет. Хочу, чтобы Ниф пригрозила тебе расправой, если вдруг станешь дурно со мной обращаться». Уинифред презрительно сощурилась и заметила на дорожке у дома женскую фигуру. «Кэтрин?» «Нет, не похоже». «Там не Кэтрин стоит?» спросила Уинифред. Присмотревшись, Теодор припустил вперёд. «Ниф!» завопил он и замахал экономки рукой. «Ниф, я помолвлен!» Едва поспевая за юношей, Уиннифред приблизилась к женщине. Ниф выглядела встревоженной. Округлив прозрачные голубые глаза, она без конца вытирала руки о фартук. «Ниф, мы помолвлены!» — гордо произнёс Теодор, подхватывая Уиннифред под локоть. «Винни, она, кажется, не совсем верит. Покажи ей кольцо». «Поздравляю вас, мастер Теодор, мисс Бейл произнесла сбитая с толку женщина. Её ирландский акцент был сильнее обычного. Некоторые слова Уиннифред разобрала с трудом. «В гостиной...» «Ты что-то хочешь сказать?» Совершенно её не слушая, перебил Теодор. «Что такое, Ниф?» «В гостиной вас ожидают. Вас и мисс Бэйл». «Кто?» насторожилась Уиннифред. Экономка перевела взволнованный взгляд на неё. Она не представилась, сказала, что она близкая подруга мистера Теодора. Уиннифред и Дарлинг переглянулись, и юноша поспешно произнёс. «Клянусь, у меня никого нет, кроме тебя!» «Идиот!» — фыркнула она. «Как будто у тебя может быть кто-то, кроме меня!» Они прошли в дом. Уиннифред с неудовольствием могли дело испачканную травой и землёй амазонку. Времени переодеваться не было, пришлось встречать гостью в таком виде. Что это за близкая подруга? Насколько она знала, у Теодора нет подруг помимо Лауры, Эвелин и пресловутой Эмми. Но Эвелин сейчас готовится к свадьбе в Гэмпшире за много миль отсюда. Лауру Ниф знает, а дочь приходского священника вряд ли стала бы представлять с такой патетикой. Уинифред приказала Теодору наклонить голову и стряхнула с его волос несколько приставших сухих травинок. «Если это твоя тайная жена, я в жизни с тобой больше не заговорю», предупредила она, надеясь успокоить себя улыбкой Дарлинга. «Если это моя тайная жена, тебе придётся вернуть кольцо», тихо смеясь, ответил он. Уинифред тахнула в притворном ужасе и прижала руку к груди. «Ни за что». Перешёптываясь и торопливо приводя себя в порядок, они вошли в гостиную, большую комнату, в которой обыкновенно принимали с визитами. И застыли, едва увидев гостью. С дивана поднялась Эвелин Саттон. Когда Уиннифред пыталась представить её, помолвленную со Стеллана Макли, в голове всегда возникал один и тот же образ. Осунувшееся, поблёкшее лицо — тёмное платье, тусклые волосы, собранные в строгий шиньон. Но бледный призрак из её воображения ничем не напоминал ту Эвелин, которую она увидела перед собой. Она была одета в ярко-красное шёлковое платье с открытыми плечами и низкой линией декольте. Такой наряд гораздо больше подошёл бы для Бала или Суаре, нежели для визита юной незамужней леди. Примечание. Суаре. Званный вечер. Конец примечания. Рыжие локоны были рассыпаны по обнажённым плечам в её излюбленной девической манере, а на лицах, хоть и хмуром, лежали всё те же краски юности и лёгкий румянец. Ореховые глаза по-прежнему блестели. Совсем не похоже было, что она убита горем. Неужели помолвка всё-таки была расторгнута? Рядом с Эвелин, разодетой в пух и прах, Виннифред в своей испачканной амазонке сильнее обыкновенного ощутила досаду. Она украдкой отряхнула ладони, с ужасом заметив, что под ногтями темнеет земля. Увидев друзей, Эвелин просияла и поспешила к ним, протягивая руки. На среднем пальце её красивой, полной чистой кисти Виннифред заметила помолвочное кольцо. Серебряный ободок, обрамляющий небольшую грушевидную жемчужину. Если её сапфиры являлись залогом вечной привязанности, то жемчуг Эвелин был символом слёз невесты. «Тедди, Уэннифред!» — ласково воскликнула девушка, подавая им руки. Не зная, как следует приветствовать Эвелин, Уэннифред коротко пожала её ладонь и вдруг заметила рядом с помолвочным ещё одно кольцо на безымянном пальце, простую золотую полоску. Значит, они со Стеллоном всё-таки обвенчались. «Эвелин», — буркнула Уиннифред в приветствие «Эви», — умилённо произнёс Теодор. Он оставил поцелуй на руке подруги и задержал её в своей, с радостью глядя ей в лицо. «Как ты здесь очутилась? Я не видел твоего экипажа». «Я приехала на почтовых лошадях», — как всегда, заикаясь, ответила Эвелин. «Надеялась вас здесь застать, но...» «Ты приехала одна?» — недоверчиво уточнила Уиннифред. «На перекладных?» но ну, от Гэмпшира до хезервуда по меньшей мере сутки пути». «Я останавливалась в Лондоне и путешествовала практически налегке». «И всё-таки одна?» — поразился Дарлинг. «Видимо, он не обратил внимания на кольца подруги». Эвелин помрачнела. П «Поэтому я и приехала. Стеллан пропал». Затаив дыхание, Уиннифред взглянула на Дарлинга. В мгновение ока его лицо окаменело. Уголки рта озадаченно опустились, но он ничего не сказал. Предательство Стеллана ударило по нему гораздо сильнее, чем он показывал. Как Эвелин вообще посмела приехать в его дом с такими словами? «И что?» — резко сказала Уиннифред. «Какое нам до этого дело? Подбери его в ближайшем кабаке по дороге домой». «Винни», — пробормотал побледневший Дарлинг, — «не нужно». Краска поднялась по шее Эвелин, но лицо оставалось спокойным. Она уставилась на Уинифред, не моргая. Похоже, изо всех сил пыталась сдержать слёзы. «Нет, Уинифред права». сутулившись, она опустилась на диван. Теодор, сев напротив, потянул Уинифред за собой. «Он и раньше пропадал, но я хотя бы получала от него письма, а сейчас ничего. Уже около трёх недель он правда исчез. Напиши его родителям. Они ведь живут в Лондоне, пожалуй, плечами Уиннифред. Повторюсь, какое нам до этого дело? Какое тебе дело?» Чем дольше Теодор подавленно молчал, тем сильнее в ней разгоралась злость. Эвелин отвернулась, и коротко провела ладонью под глазом. Кончик её кукольного носа покраснел. «Они тоже не отвечают на мои письма. К -т -т тому же... Это ведь Стеллан!» Она беспомощно пожала плечами, будто удивляясь собственной глупости, и Дарлинг едва слышно выдохнул. «Я думала, ты его ненавидишь», — заметила Уинифред. «А ты что, желаешь смерти всем, кого ненавидишь?» — сощурила Севелин. «Разумеется. Мне страшно было бы стать твоим врагом, но я приехала к вам не поэтому». Бросив пристыжённый взгляд на паникшего Теодора, она вновь посмотрела на Уинифред. «Я знаю, он нас предал. У вас нет причин приходить ему на помощь, а у меня нет права о ней просить. Но если допустить мысль, что это не безумное турне по столичным пабам и притонам...» «Вы представляете, что с ним могло бы произойти?» Ладони Уиннифред взмокли. Изображая безразличие, она сложила руки на груди и откинулась на спинку дивана. Она намекает на то, что Стеллана настигла его прошлое. В Лондоне наверняка остались люди, заинтересованные в том, чтобы растащить по кускам владения покойного мистера Уоррена. Стеллан им без надобности». но вот слухи о Дарлинге к ним наверняка уже просочились, несмотря на все угрозы Уинифред. Теодор мог им помешать, и, что ещё важнее, они могли им воспользоваться. И, как показывает опыт, Стеллан без особой охоты хранит секреты. «И почему же мы должны допустить эту мысль?» — спокойно спросила Уинифред. «Конечно, я знакома с ним поменьше твоего, но не вижу в этом ничего особенного. Просто кутёж». Он п перестал мне писать, я же сказала, сердито повторила Эвелин. Когда Стеллан раньше уезжал в Лондон, он п писал мне каждый день. О чем он писал? П Понятия не имею, отрезала она. Все его п письма я сразу же сжигала, и последнее-то уцелело чудом, потерялось на п почте. И что там было? Похоже, он остановился в клубе, а не у родителей. И у него снова закончились деньги, так что кутить ему было бы попросту не на что, если, конечно, ему не крупно повезло в карты. Снова закончились, поразилась Вэнифред. Почему чёрт возьми ты позволяешь ему растрачивать собственные деньги? Став ещё угрюмее, Эвелин принялась тревожно крутить на пальцах свои кольца, как бы будто бы меня кто-то спрашивает, огрызнулась она. «Полагаешь, женщина в браке имеет право хоть на что-то. Да он может хоть дом заложить. Я и слова не смогу сказать поперёк». Теодор тихо переспросил. «В браке?» Эвелин сухо улыбнулась и приподняла левую ладонь. «Мы обвенчались ещё в июле. На этом всё, не намёка на супружескую жизнь. Мы просто живём вместе в поместье моих родителей». Вместе трапезничаем, вместе принимаем гостей. Я не разговариваю с ним. Может, это и жестоко, но в сложившихся обстоятельствах я имею право быть жестокой. Я не стала его удерживать, когда он впервые сказал, что на недельку заглянет в Лондон. В тот день, когда Стеллан их предал, он рассказал Уиннифред о помолвке с той же мрачной бравадой и с той же горечью. И его лицо столь же мало выражало безоговорочное счастье близкой женитьбы. Поздравляю, миссис Акли, едко сказала Вынифред. Эвелин смерила её яростным взглядом. Теодор поднялся с дивана. Вынифред с тревогой отметила, что у него дрожат ноги. Тедди, я пойду. Он сглотнул и посмотрел сквозь Вынифред. Её пробрало от того, каким пустым был его взгляд. «Что?» «А, я пойду. Заварю нам чай». Он торопливо ушёл. И грудь Уиннифред сдавила от жалости. Юноша изо всех сил пытался сдержать слёзы. Одно то, что он воспользовался уловкой, чтобы улизнуть и привести свои чувства в порядок, говорило о многом. Где та улыбка, которую он носил каких-то десять минут назад? Где её беззаботный, дурашливый, счастливый жених? Стоило ему скрыться — Виннефред набросилась на Эвелин. Что ты натворила? Зачем ты наговорила ему всей этой чуши о Стеллане? Ты хоть представляешь себе, как больно ему вспоминать о нём? Знаешь, как он винит себя в твоём чёртовом замужестве? Эвелин чуть побледнела, но продолжала решительно глядеть на Виннефред. Пальцы её вновь принялись крутить ободки колец. Послушай, мне самой очень стыдно, созналась она. Я даже не могла найти в себе силы отвечать на его письма. Ну ты ведь прекрасно понимаешь, что проблема б больше твоей или моей неприязни к Стеллану. Если его правда похитили... Или убили, — услужливо подсказала Уиннифред. Лицо Эвелин вытянулось. Или убили, — согласилась она. Это ведь будет означать, что кто-то из вас двоих может оказаться следующим. Уиннифред с изумлением признала, что Эвелин права. Сама она совсем забыла о том, что у людей ворона столько же причин преследовать её и Теодора, сколько и Стеллана. Наверное, некоторые видят в ней преемницу мистера Уоррена, а значит, угрозу. Избавиться от Уиннифред и Дарлинга означает проложить себе быстрый путь к вершине. Но как бы Эвелин не ценила Теодора, Уиннифред чувствовала, «Здесь скрывается что-то ещё. Эвелин, которая всей душой ненавидит своего супруга, так рьяно рвётся ему помочь? Необходимо вытащить из неё что-нибудь ещё, если не признание, то хоть намёк на него». «И что?» — равнодушно возразила Уинифред. «Снова заляжем на дно. Нам удавалось неплохо скрываться в Брайтоне». «Правда, — съязвила Эвелин, — «Если ты считаешь, что ежедневная рассылка к корреспонденции недостаточно очевидные сигналы о местоположении, то, пожалуй, ты права. Хотя эффективнее было бы только забраться на маяк». Они сердито уставились друг на друга. «Велю ему какое-то время не писать матери», — парировала Уиннифред. «И уж точно не писать тебе». «Так и будешь прятаться всю жизнь, и Теодора зароешь в свою нору». «Не лучше ли выяснить, что происходит, и разобраться с этим раз и навсегда?» На миг сердцу Уинифред сладко защемило. Эвелин знала, на что следует надавить. Поиски Стеллана могли бы послужить великолепным предлогом для того, чтобы вернуться в Лондон. «У меня есть один вопрос», — помедлив произнесла Уинифред. «Скажи, почему ты так рвёшься помочь Стеллану?» «Тебе представился замечательный шанс овдоветь», «А ты от него отказываешься?» Я начала, Эвелин. Но тут же осеклась и повела плечами, как будто от холода, а на лице её появилось загнанное выражение. Своим вопросом Уиннифред застала её врасплох. «О чём ты?» «Почему? Почему он всё ещё дорог тебе?» — тихо спросила Уиннифред. Эвелин бессильно прикрыла глаза. «Я его ненавижу», — прошептала она. Но я не могу его оставить. Я перед ним в неоплатном долгу. «В каком долгу, Эвелин?» «Это не...» «А вот и чай», — послышался голос Дарлинга из коридора, и Эвелин закрыла рот. «Значит, у неё и правда есть какая-то причина защищать Стеллана. Неудивительно, они ведь знакомы с самого детства». Но что это за причина такая, ради которой она поставила крест на собственной жизни? Теодор поставил поднос на стол и подал Эвелин чашку. Она взяла её и задержала в руках, не решаясь ни отпить, ни отставить её. Уиннифред отказалась от чая. Её ужасно начало подташнивать от одного только его запаха. Она уставилась на Эвелин в упор и без обиняков заявила. «Хорошо». «Мы найдем его». Эвеля накруглила глаза, но не успела ничего сказать. Теодор с оглушительным дребезгом опустил блюдце обратно на серебряный поднос. Руки его дрожали. «Нет», — твердо возразил он, — «мы никуда не поедем. И тебя я не пущу, Эви». Вынифред замолчала, внимательно наблюдая за Дарлингом. Он скривил лицо в гримасе ненависти, совершенно чуждое ему и портившее его лицо, как капля чернил портит чистый лист. Но в густо чёрных глазах плескалось болезненное, мучительное выражение. «Но почему выдавила растерянная Эвелин? После того, что он сделал с тобой и вынифред, не думаешь ли ты, что с моей стороны будет неправильно помогать ему?» — тихо спросил Теодор, сжимая руки в кулаки. Вынифред нежно накрыла его ладонь своей. Блеснули на солнце камни. Взгляд Эвелин метнулся к их соединённым рукам. «Вы обручены?» — взвизгнула она на мгновение, забыв и про Стеллана, и про возникшую между ней и Теодором размолвку. Она потянулась вперёд, схватила ладонь Уинифред и принялась разглядывать её помолвочное кольцо. «О, я так рада за вас! П Поздравляю!» «Благодарю», — сдержанно ответила Уинифред. Её приятно удивило то, что Эвелин не произнесла ни слова о её ужасных пальцах. Но, что важнее, лицо Дарлинга тоже немного прояснилось. «Спасибо, Эви», — поблагодарил он и переглянулся с Уиннифред. «Это один из счастливейших дней в моей жизни». «Простите, что нагрянула в такой день. Я не знала». Эвелин села обратно в кресло и сложила руки на коленях. но от своей просьбы я не откажусь. Пожалуйста, помогите мне разыскать Стеллана, пока кто-нибудь вместо этого не разыскал в вас». Теодор беспомощно поглядел на Уиннифред. «Я не хочу его искать», — прошептал он. Дарлинг лгал и сам понимал, что лжёт. В отличие от Уиннифред, он разочаровался вместе. Это он должен сейчас уговаривать её прийти на помощь Стеллану, а не наоборот. но в его сердце боролись любовь и ненависть к бывшему другу, и только от Уиннифред зависело, что именно одержит верх. Попытавшись забыть, что Эвелин сидит рядом, Уиннифред повернулась к Теодору всем телом и взяла его руки в свои. «Я верю, что ты разбираешься в людях лучше, чем кто-либо другой», — мягко сказала она. «И если ты считаешь, что в нем осталось хоть что-то достойное спасения», «В каждом есть что-то достойное спасения. Не в этом дело. Я его...» «Ты его не ненавидишь, как бы не убеждал себя в этом. Он не твои бабка и дед, и не мистер Уоррен». Теодор вздрогнул. Виннифред почувствовала, как непроизвольно согнулись его пальцы. В нём так редко поселялась злоба, что он даже не знал, какое ей дать название. «А ты? Ты его ненавидишь?» «Ненавидеть Стеллана было сложно, как и любого, кто несчастнее тебя самого». «Нет, Тедди, я его презираю». «Мне кажется, я тоже его презираю», отозвался Дарлинг и в растерянности умолк. «Так вы поможете мне?» — нерешительно спросила Эвелин. Немногим ранее, когда они только встретились, Эвелин показалась фред храбрый и стойкой. Своим вызывающим нарядом и исполненными уверенности манерами она бросала вызов всем на свете. Но сейчас откровенное вечернее платье смотрелось на ней, словно нелепый, неуместный карнавальный костюм, а сама Эвелин выглядела испуганной и очень-очень юной. Уэнифред переплела свои пальцы с пальцами Теодора. Принять решение предстояло ему». «Я знаю, что ради меня ты вышла за него замуж», — медленно произнёс юноша. «И никогда не смогу тебе за это отплатить». «Нет, не смей», — с жаром возразила Эвелин, сжимая кулаки. «Ты не в долгу передо мной и никогда не был. Это я купилась на ложь Стеллана, хотя знала, что он трус. Это я оказалась недостаточно храброй, чтобы пойти против семьи». Эви... «Ты правда ненавидишь его?» — спросил Теодор. Её глаза блеснули, а потом на красный шёлк платья капнула слеза и расплылась по линии нити длинным тёмным пятном. Она ничего не сказала, лишь покачала головой. «Мы ему поможем», — твёрдо произнёс Теодор. «Мы найдём его, и он никогда больше не потревожит тебя». Венефред ощутила, как по всему телу проходит волна неприятного жара от предчувствия неизвестности. Она поняла, что Дарлинг на самом деле хотел сказать, что никогда больше не потревожит её совесть.